«В каком смысле ее там нет?» «Конечно же, она есть!» Он пожал плечами. «Я не смог ее увидеть. Я пролез через все закоулки, и ее там не было». «Молли, ты видела Алису?» Крикнула я Молли, которая сейчас тоже появилась у верхнего выхода. Молли покачала головой. «Ну, она должна там быть! Не могла же она просто исчезнуть?» «Тебе придется снова идти, Джек», — сказала я, подталкивая его в спину. «И на этот раз у в е р е н н о ты ее найдешь!» Гарриет. В начале курсов Гарриет сказали выключить телефон. Она оглядела комнату и удивилась, почему больше никто из присутствующих не сопротивлялся, а все щелкнули своими мобильными и небрежно побросали их в сумки и карманы. «Наверняка у кого-то из присутствующих здесь есть дети». Конечно, Гарриет знала, это не совсем нормально, что ее внутренняя реакция на отключение телефона граничит с невротической. Но я никогда раньше не оставляла свою дочь ни с кем. Молча протестовала она. «Как вы можете ожидать, что я буду недоступна, когда Алиса не со мной?» В конце концов, она придумала переключить свой телефон на бесшумный режим и бережно устроила его поверх сумочки, чтобы сразу поймать взглядом его мигание, если кто-то позвонит или напишет. Такое решение вызвало маленький всплеск облегчения. Она обошла эту проблему. Гарриет вытащила блокнот и положила перед собой, чтобы делать пометки. Слушая преподавателя, Ивону, вводившую их в мир бухгалтерии, Она подумала, что, возможно, стоило последовать советам Шарлотты и заняться чем-то, что было бы интересно ей самой. Ее подруга была права во всем. Гарриет могла бы стать хорошим учителем, и ее степень по английскому языку неплохо в этом пригодилась бы. Но дело в деньгах, напомнила она себе, пытаясь сосредоточиться. Стрелки медленно тикали на часах, и к полудню Гарриет уже чувствовала себя так, будто провела в этой маленькой комнате большую часть жизни. Комната была невероятно душной. В нее набилось слишком много людей, что затрудняло дыхание. Обмахивая себя блокнотом, она мечтала, чтобы Ивонна открыла окно, но женщина, казалось, не обращала внимания на ее растущий дискомфорт. Теперь правую ногу Гарриет свела судорога, и хотя вскоре, несомненно, должен быть объявлен перерыв, ее интересовало, можно ли выбежать в туалет, чтобы смочить лоб холодной водой. Тогда она заодно снова смогла бы проверить телефон. Он каким-то образом проскользнул внутрь сумки, и теперь она не могла, не создавая суеты, легко посмотреть, есть ли пропущенные звонки. Приняв скоропалительное решение, г а р и е т взяла сумку и протиснулась мимо людей за соседним столом. Опустив голову, она вышла из комнаты в светлый просторный коридор и сразу почувствовала, что теперь дышится легче. «С вас тоже оказалось достаточно», — раздался голос позади нее. г а р и е т обернулась и увидела девушку с курсов, которая вышла вслед за ней. «Простите?» Я покончила с этим там. Слишком жарко, не так ли? Да, так и есть. И слишком нудно, — девушка хихикнула. Итак, я ухожу. Она пристально посмотрела на Гарриет, устремив взгляд на ее губы. г а р р е т смущенно провела рукой по губам, но собеседница продолжала глядеть из-под густых накладных ресниц, почти не моргая. «Я не могу слушать эту женщину, и в э т у н е минуты больше!» — сообщила девушка. «И вону!» — поправила Гарриет машинально, прежде чем смогла удержаться. «Точно!» — девушка пожала плечами. «Вам тоже следовало бы уйти, если, конечно, вам это не нравится!» Уголки ее губ дернулись. «Нет, Гарриет это не нравилось, но она знала, что никогда не сможет вот так взять и уйти». Она не могла покинуть курсы до того, как они закончатся. Усмехнувшись напоследок, девушка пробежала по коридору и исчезла за углом, а Гарриет проскользнула в туалет. С наслаждением выдохнув, когда облила свои запястья холодной водой, Гарриет рассматривала свое отражение в зеркале. Ее щеки были красными от жары, а шея пошла пятнами. Волосы норовили выскочить из пучка. И когда она собирала их обратно то заметила седые пряди блеснувшие на голове гарриет нахмурилась В свои 39 она быстро старела однако не делала ничего чтобы как-то помочь себе она не использовала макияж и носила бесформенную прическу шарлотта всегда советовала места где ее могут хорошо постричь но 35 фунтов за это казались чрезмерной ценой Хотя, возможно, немного туши подчеркнет тот факт, что у нее имеются ресницы и сделает ее менее усталой на вид. И одежда тоже ничего для нее не значила. Весь ее гардероб был в серой или темно-коричневой гамме. Она одолжила однажды у Шарлотты ярко-розовый шарфик, обмотала его вокруг шеи, чтобы не простудиться в парке, но так и не смогла поверить, что это что-то меняет. Как только ей стало попрохладней, Гарриет выхватила телефон из сумки и нажала кнопку, чтобы подсветить экран. Когда ничего не произошло, она нажала боковую кнопку, чтобы включить его, но экран оставался черным. «Ну же!» – пробормотала она. Ее живот рефлективно сжался. Она нажимала снова и снова, однако ничего не получалось. Телефон и н Должно быть, разрядился, но она не знала, как. Она подключила его к розетке накануне вечером, как всегда, когда ложилась спать. Гарриет помнила об этом, потому что знала, сегодня он потребуется ей больше, чем когда-либо. Может, она забыла? Нет, она определенно не забыла. Гарриет взяла за правило заряжать его перед тем, как сделать чашку чая себе на ночь. Она вспомнила, потому что проверила еще раз, когда выходила из кухни. Но по какой-то причине телефон не подавал признаков жизни. Гарриет кинула его обратно в сумку. Теперь она понятия не имела, что происходит на празднике, и никто не мог ей сказать. И внезапно Дурацкая разряженная телефонная батарея заставила ее расплакаться. Она проглотила всхлип. Ей было больно вдали от Алисы. Это буквально выжигало ей сердце. Но никто этого не понимал. Тогда Гарриет научилась преуменьшать, как сильно она хотела держать дочь при себе, как ненавидела саму мысль о том, чтобы выпустить ее из поля зрения, Она заметила, как подруги Шарлотты переглянулись, когда она призналась, что ни разу не провела без Брайана или Алисы ни одного вечера.